26. Долго хранить тайну о вчерашнем происшествии не удалось. Клара с самого утра заподозрила неладное «Неудивительно». Одна соседка напоминает привидение, сошедшее с иллюстрацией к детским сказкам. Бледная, молчаливая, а рукава рубашки полностью скрывает кисти рук. Вторая соседка постоянно уйкает, делая что-нибудь правой рукой. Не расчесаться толком, не учебники в сумку запихнуть. «Придется на ближайшее время переквалифицироваться в левшу». Морковь наблюдала за нами какое-то время и вдруг выдала. «Ну-ка, выкладывайте, что произошло?» Мы с Мальвиной переглянулись. «Ничего». Соломинка так старательно делала честные глаза и так стремительно, при этом краснела. Можно было не надеяться, что Клара нам поверит. Она подошла и задрала рукав рубашки Маль. Увидела синяки, ахнула. «Кто это сделал? Пеппи, а с тобой что? Ты правую руку не можешь поднять». Она отодвинула ворот моей сорочки, чтобы взглянуть на плечо. Посмотрела я. Надо же, какой интересный фиолетовый оттенок. Клара тоже впечатлилась. В том смысле, что зажала рот ладонью и затрясла головой. «Да фигня. Видела бы ты его физиономию. Ему досталось гораздо больше». Бодро сказала я. «Чью физиономию?» мрачным голосом произнесла морковь. «Сказала А. Пришлось говорить и Б». Я постаралась сгладить острые углы и преподнести все с юмором, но Клара ни разу не улыбнулась. «Надо рассказать все нашему куратору». «Этому черепашьему тугодуму? Нет уж». «Нет, Кларочка, умоляю», — перепугалась Соломенко. «Не хочу, чтобы кто-то узнал. Я умру от стыда». Вдвоем мы с трудом уговорили непримиримую Клару хранить молчание. «Только если Терренс будет держаться подальше», — добавила она. Мы с Мальвиной перевели дух, однако в столовой во время завтрака выяснилось, что мы никудышные конспираторы. Ди и Бруно присоединились к нам за столом, но беседа не клеилась. Мальвина ковырялась в тарелке, пачкая в каше длинные рукава. Я всматривалась в лица пребывающих виданов и когда в зал вошел помятый Терренс, выглядевший так, будто его всю ночь кошки драли, не удержалась от злорадной ухмылки, Я поскорее отвела глаза, потому что Ди прищурился, внимательно приглядываясь к нашим лицам. Я потянулась к сахарнице, позабыв, что правая рука сегодня плохо работает, уэкнула и уронила керамическую вазочку на стол, осыпав его, одежду и пол сахаром. К счастью, сахарница, как и все предметы в столовой, была зачарована. Осколки прыгнули навстречу друг другу, срастаясь. Сладкие крупинки одна за одной залетели обратно, крышечка захлопнулась. Ди, Бруно и девочки в полном молчании наблюдали за происходящим действом, а после, в тишине, повисшей над столом, Дмитрий произнес: «А теперь рассказывайте». «Мы оказались приперты к стенке, но я не видела большой беды в том, чтобы поделиться с Ди и Бруно. Во-первых, они точно не пойдут жаловаться куратору, а во-вторых... Не знаю, может быть, я ждала, что они меня похвалят?» «Молочина Алисе. Тьфу, Пеппи! Как ты его...» Ди, сузив глаза, издалека наблюдал за Терренсом, который, как ни в чем не бывало, болтал с парнями за столом. Не знаю, как он объяснил расцарапанную эмоцию, но вид у ведуна был геройский. Я могла придумать лишь одно объяснение — упал в куст. Но чем здесь гордиться? «Пора на занятия», — сказал Ди, поднимаясь. «Пеппи, я понесу твою сумку. Что у нас с первой парой?» «И все? Уф, Ди, ты меня разочаровываешь!» «Не знаю, на что я подспудно надеялась. Неужели на то, что наш коротыш пойдет разбираться по-мужски? От Бруно, походившего на человека, которого вот-вот хватит удар, я так и так подвигов не ждала. Но, Ди, видать, ему не очень понравилось ходить с разбитым носом». Основа целительства», — пролепетала Мальвина. «Очень удачно», — процедил сквозь зубы Димитрий. Выдрузил на одно плечо свою сумку, на другое мою — Бруно забрал книги у Мальвины, и мы потащились в дальний корпус. На первом этаже располагался лазарет, где студенты не только лечились, но и практиковались на других студентах. Конечно, в Академии чаро-ведовства целительство шло ознакомительным курсом, но знания о том, как срастить кость, залечить рану и избавить от отравления, пригодятся в жизни любому черовнику. «Сегодня должна быть первая практическая работа, поэтому вместо лекционной аудитории мы сразу направились в лабораторию, где на металлических столах, пугающих блеском, стояли стандартные наборы для оказания первой помощи. Бинты, заживляющая мазь, ножницы, жгуты, разномастные скляночки с жидкостями. Толком не знаю, что в них налито, но постепенно выясню. В воздухе стоял запах, свойственный любым лекарским заведениям. «Будь то аптека или кабинет целителя». Бр! поежилась я. Пока мы рассаживались, с опасением поглядывая на столы, в лабораторию заглянул мэтр Форзи, наш преподаватель. «Откройте учебники и читайте третий параграф», — сказал он. «Я опоздаю к началу занятия. Студенту нужна моя помощь». «Что-то мне подсказывало, что я знаю этого студента». Я осторожно размяла плечо. От помощи я бы тоже не отказалась. Но раз мы решили хранить тайну, придется молчать. Однокашники загомонили, не торопясь доставать учебники. Разбрелись по кабинету, разглядывая заспиртованные препараты, выставленные в застекленных шкафах. «Смотрите, это же мозговой червь!» — воскликнул кто-то. «Очень редкий вид, водится только в пещерах Тосса. С его помощью можно добыть любую информацию у врага. Достаточно запустить его мозг через ухо». А «Здесь окаменевшее яйцо Василиска», — радостно сообщила Тильда. «Я слышала, частички скорлупы добавляют в самые разные противоядия». «Похоже, лаборатория была кладезем редких ингредиентов». Я взяла себе на заметку. «Когда выясню рецепт приворотного зелья, здесь я найду все, что нужно». Я тоже собралась исследовать помещение, но Ди неожиданно грозно сказал. «Пеппи, сядь. Маль, ты тоже садись». Мы с Соломинкой приземлились на пятые точки, обескураженные его тоном. «Ты чего раскомандовался?» — подозрительно спросила я. Дмитрий вытащил из сумки точенький учебник по основам целительства и продемонстрировал его нам. «Сейчас буду вас лечить», — мрачно сообщил он. «Я тут на досуге пролистал учебник и...» «Нет уж, увольте», — пролистал он. «Я тоже могу много чего пролистать, но от этого не превращусь в целителя. Я тебе не доверяю». Ди вздохнул и посмотрел на Мальвину. «А ты, Маль, позволишь тебе помочь?» Она заморгала и робко протянула руку нашему горе-доктору, возомнившему себя великим целителем. Мы с Кларой и Бруно придвинулись поближе, чтобы посмотреть. Любопытство разбирала. «Пеппи, ты ведь мне не доверяешь?» — напомнил Ди, приподняв бровь. «Не доверяю, но очень интересно поглядеть, как с руки Мальвины будет сползать кожа», — мстительно заявила я. У соломинки округлились глаза. Она попыталась выдрать ладонь, но Ди держал крепко. «Я знаю, что делаю». Мы сгрудились вокруг Мальвины. Ди закатал рукав ее кофты и осторожно положил кончики пальцев на самый большой синяк. Мальвина на всякий случай задрожала, но потом прислушалась к себе, шмыгнула носом и улыбнулась. Щекотно. А багровые следы между тем бледнели и рассасывались на глазах. Не прошло и минуты, как от них не осталось и следа.